Глава с м е н я разбудил протяжный волчий вой, раздавшийся за окном. Я подскочила на тюфяке и, нашарив в предрассветном сумраке сумку, о б е с п о к о е н о уставилась на забранное плетнем небольшое окошко. Вой повторился, только на этот раз он звучал намного ближе и отчетливее. Я огляделась. Данте уже стоял у окна с обнаженным мечом, тускло поблескивающим в слабом свете. Вилька лихорадочно паковала вещи, одновременно тряся Хелли за плечо, дабы та соизволила проснуться и присоединиться к общему переполоху. Она действительно проснулась, хлопая с просонья глазами, точь-в-точь точь разбуженная в неурочный час сова. Сходство усиливалось неестественно расширенными зрачками и встрепанными темными волосами. Лестница протяжно заскрипела, и к нам поднялся встревоженный хозяин дома. на ходу натягивавший поверх из подней рубахи потертую кортку. Беда случилась. Один из заклятых о б о р о т н е перекинулся. — Как? — Не знаю, — развел руками хозяин. — Он пришел неделю назад только в в ы в у ш к а х поселился. — Может, он среагировал на человека? Я нащупала на поясе серебряный кинжал, прикидывая, как лучше им воспользоваться. Сама-то я в лучшем случае могла ткнуть им в противника.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 «Ну, не дай бог, кого из нас поцарапают, и я тебе всю рожу расцвечу!» «Ваше желание, леди, для меня закон!» Данте отвесил легкие п о л н ы й грации, немного издевательский поклон и направился на выход. Волчий вой под окнами усилился. Теперь в нем проскальзывали нотки нетерпения. Похоже, вурдалак решил взяться за нас всерьез. Внизу творился жуткий переполох, а жена Силыча вместе с детьми закрылась в дальней комнате, а сам хозяин носился по горнице, запирая толстые ставни на т я ж е л о й засовы. Данте, спокойный, как горный тролль, помогал хозяину дома укрепить окна. Но при этом оба они старательно обходили стороной дверь, которая была закрыта на обычную кованную задвижку. «Какой план действий?» ненавязчиво поинтересовалась я. Ответ поразил меня до глубины души. Выйти наружу, сесть на коней и свалить отсюда по-добру-поздорову. «Э — -э, Данте, а ты не забыл о маленькой помехе? Преувеличенно ласково осведомилась Вилька, опасно поигрывая метательным кинжалом. — Какой же? — А той самой, что воет под дверью. Данте небрежно пожал плечами, давая нам всем понять, что волколак для него действительно не более чем раздражающая помеха. Вой усилился, плюс ко всему, к нему д о б а в и л а с ь о г л у ш а ю щ а я царапание в дверь. Такое, будто огромная собака просится в дом. Мы дружно переглянулись и рванули было к окну в противоположной стене двери, когда Данте, обнажив меч, распахнул дверь вовсю ширь. Обалдели все. И мы, и волколак, который явно не ожидал,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 прокомментировала я, с интересом глядя на сведенные к переносице ярко-желтые глаза оборотни. «Скорее, последняя стадия бешенства!» – не согласилась Хелли, кивая в сторону пены, стекающей из окровавленной пасти оборотни. Я пригляделась, отметила отсутствие как минимум двух зубов и одного клыка, который намертво застрял в печной кладке и тихо присвистнула. «Умеет Данте при желании...» наносить максимальные повреждения противнику, применимыми приложенных усилий. Иваник, н а сколько можно стоять в дверях? Я кому сказал, валите все во двор? С этими словами Данте ухватил меня за пояс и буквально вытолкал наружу. Я хотела было высказать ему все, что думаю о подобном обращении, но увидев, как оборотень уже более-менее осмысленно смотрит в мою сторону, передумал а с п о р и т ь и стрелой выскочила во двор, утопающий в предрассветном тумане. Вслед за мной выскочила Вилька, с руганью тянувшая за собой Хелериан, которая, видите ли, приспичила остаться и посмотреть на то, как Данте с Алином будут за оборотнем гоняться. Наконец Вильке надоело убеждать младшую жрицу в ошибочности ее рассуждений и со словами «Вали куда хочешь, но если тебя сожрут, то не возвращайся», отпустила ее и метнулась в к о н ю ш н е Внезапно в доме что-то грохотнуло. Потом из избы по очереди выскочили сначала Ален, потом оборотень, а за ними легким прогулочным шагом вышел Данте в слегка дымящемся плаще и с лицом испачканным сажей. Из двери повеяло легким дымком с примесью полыни. И тут до меня дошло, что это весьма взрывоопасная настойка разрыв травы пополам с желчью Василиска. Неужели Данте спер зелье из моей сумки?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 и не придумала ничего лучше, как хлопнуться на землю и запустить в волколак из густок голубого огня, который растекся по о к а л е н н о й морде. Оборотень взвыл, но и не подумал остановиться. Он накинулся на меня, целя в горло, но поранить не успел. Что-то большое и светлое сбило волколака, и по земле покатился рычащий и повизгивающий меховой клубок. Секунд через десять клубок распался, И против оборотня встал ощетинившийся и припавший к земле разумный волк, на шкуре которого уже расплывались кровавые пятна. Серебряный был чуть меньше своего противника, но гораздо ловчее и быстрее. И когда волки ошиблись во второй раз, я уже плела заклинание. Серебряный дал мне необходимое время, и когда заклинание против оборотня было готово, я закричала во весь голос. «Серебряный, в сторону!»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 а та пыталась одновременно оттолкнуть в сторону остолбеневшую Хелериан и отскочить с пути Волкалака. Первый пункт программы по спасению она выполнила, то есть убрала Хелли с пути обезумевшего зверя, но на второй времени не хватило. Охваченный волшебным огнем, Волкалак снес Ревелиэль свои туши и подмял ее под себя. Инерция прыжка протащила их обоих пару сажений и влепила в стену дома. Наступила тишина, прерываемая только тихим треском пламени, пробегающим по шкуре оборотня. «Вилька — Вилька! Не помню, как я оказалась рядом с ней. Лихорадочный пас руками, и оборотень скатился с полу эльфийки, выставив на общее обозрение рваную рану на груди от когтей волкалака. Плотная о стальная кольчуга не выдержала и разошлась во все стороны. Но без нее Вильке пришлось бы совсем туго. Из избы выглянул Силыч и, мгновенно оценив ситуацию, коротко скомандовал. — Заносите ее в дом. Данте с Аленом без слов подчинились и переправили слегка постановающую вильку на кровать в дальней комнате. Я, выворотив на пол все содержимое своей почти бездонной сумки, нашла обезболивающее и, не глядя, сунула его Хиллериан. — Иди, промой раны серебряного. Не бойся, он не укусит. х е л и кивнула и стрелой умчалась во двор. Я же продолжала подбирать с надобья в склянках и мешочках. Потом наконец-то заметила, что ребята неловко топчутся в дверях, явно не зная, куда им деваться. «Ну, чего стоите?» Я сильно нервничала, поэтому рявкнула сильнее, чем полагалось. «Ну да ладно, не до сантиментов сейчас». «Ева, может, мы чем поможем?» «Нет, вернее, да, но потом. Сейчас я ее раздену, промою раны, а потом мне будет нужна ваша помощь». Одна я никак не смогу и лечить ее от раны, нанесенной волколаком, и держать, когда она станет дергаться. — Станет дергаться? Ребята, не злите меня! Я чуть не уронила бутылочку из синего стекла и едва не расплакалась. Да что же это такое? — Успокойся, Иваника. Данте тихо подошел и положил ладони мне на плечи. Она сильная, она сумеет выкарабкаться, уж поверь мне. Но ей нужна твоя помощь. Ты тоже должна быть сильной. Слезы сейчас не помогут, поэтому соберись и действуй. Я шмыгнула носом и коротко кивнула. — Ален, помоги мне снять с нее кольчугу и все оружие. А то я со всем этим железом провожусь только, что в е л и к а кровью истечет или простуду подхватит. — Да, н ты принеси ведро свежей воды, желательно холодной, небольшую чашку и что-нибудь, чем можно мешать, ложку, щепку.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 Я бегло поблагодарила их, а потом попросту выгнала из комнаты, правда, не забыв предупредить, чтобы они были готовы прийти по первому золу. Так, на всякий случай. Вилька даже не вздрогнула, когда я промывала ей глубокие раны, оставленные когтями волколака. Но в процессе перебинтовывания она внезапно очнулась и посмотрела на меня. «Ева?» «Я это, можешь не сомневаться».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 а не в моих правилах было скрывать от нее что-то серьезное. В конце концов, я должна была сказать ей это раньше. Виль, ни у одной расы нет иммунитета против укуса волкалака. и с к л ю ч е н и я составляют только те, у которых есть вторая п о с т а с ь К примеру, если бы поцарапали Хейли, то мне достаточно было всего лишь промыть ей раны. Волкалаком она бы никогда не стала. А я? Если не примешь зелья, то станешь.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 отчего вода слегка покраснела и потеплела. Пока все идет как надо. Если правильно смешивать настойки в ледяной воде, то она постепенно разогревается, и к тому моменту, когда придется засыпать сухие ингредиенты, вода будет кипеть без огня. Кажется, мне это удалось, потому что минут через 15, после того, как я вылила в чашку полный набор требуемых настоек,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 как Хелли сорвалась со стула, вытолкала Алина за дверь и вышла следом за ним. Секунд тридцать по ту сторону двери слышалась какая-то возня пополам с приглушенными голосами, а потом она бесшумно открылась и в комнату тихо вошла Хелли в компании с Алином и Данте. Хеллириан опустилась на уже облюбованный стул у Вилькиной кровати, а мужчины скромно притулились в уголке у двери.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 «Так, кажется, готово». Я взяла чашку в руки и направилась к Вильке. «Идите сюда». Данте с Алином отклились от стены и подошли ко мне. «Держите ее. Один за руки, второй за ноги. И одно условие. Чего бы вы ни увидели, как бы она ни дергалась, держите ее, что из сил. Понятно?» Они синхронно кивнули и прижали Вилькины руки и ноги к кровати. «Хели, подержи чашку». Я склонилась над Вильей краем глаза, отметив, что бинты на груди уже пропитались кровью из глубоких ран. Осторожно разрезала повязку, обнажив кровоточащие раны. Вилька застонала, и я, положив ей ладонь на лоб, тихо прошептала снотворное заклинание. «Теперь она хотя бы не придет с о з н а н и е а значит, не будет чувствовать боль так остро». Забрав у х е л и чашку с зельем, я начала осторожно лить густой, похожий на смолу, настой на раны, оставленные когтями волкалака. Когда смола покрыла все порезы, я отбросила чашку в сторону и, держа на готове парализующее заклинание, предупредила. «Внимание, сейчас начнется!» С временем я угадала точно. Зелье начало постепенно впитываться в раны, и тотчас Вилька выгнулась дугой.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 п комнате разлился тоскливый в о л ч е вой и тотчас стих. Вилька перестала вырываться и безвольно обмякла на развороченной постели. Я глубоко вздохнула и вытерла п о со л б а «Все, можете ее отпустить». «Уверена?» Я кивнула, указывая на здоровую розовую кожу там, где были раны от когтей. Пальцы стали обычными человеческими, а в полуоткрытом рту...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 Я настолько вымоталась, что даже не стала спорить, только поблагодарила хозяйку и вышла за дверь. Мужчины присоединились ко мне чуть позже, когда я, уже облюбовав себе один из тюфяков в комнате на втором этаже, собиралась хоть чуть-чуть выспаться. Данте спокойно уселся рядом со мной и потребовал объяснений. Ладно бы только он один, но Хелли с Алином тоже жаждали ответа на интересующие их вопросы.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 «Ну и валите ко всем чертям!» Благодушно напутствовала я их и провалилась в сон. Мы покидали и в у ш к и по избитой колдобинами дороге. Провожать нас не вышел никто, только Силыч махнул на прощание рукой и тотчас скрылся в доме, видимо, помогать жене выхаживать оборотня, напавшего на нас на рассвете. Оборотнем оказался шестнадцатилетний паренек, заклятый, как мы и думали, народ людской. Когда наша компания приехала в Ивушке, он находился в лесу, а домой возвращался на рассвете. Вот тогда-то он каким-то образом почуял человека и не в силах противостоять з а к л я т ь ю перекинулся. Я внутренне содрогнулась, вспомнив, как Данте на пару с серебряным едва не ухайдакали паренька. Хорошо хоть не пришлось использовать серебряный кинжал. Нехорошо как-то с парнишкой вышло. Задумчиво произнесла х е й л и р и а н сидевшая, как всегда, за спиной у Вильки. Он ведь совсем ребенком оказался. — Не убили, и на том пусть спасибо скажет, — буркнула я, косясь в сторону Данте. Тот поймал взгляд и небрежно пожал плечами. Мол, на войне, как на войне. Я машинально провела ладонью по волосам, выудила перышко из подушки, недовольно покачала головой и вздохнула.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 Я перевела заинтересованный взгляд на Данте и, вложив кинжал обратно в старые потертые ножны, протянула его рукоятью вперед. — Тебе он послужит лучше, чем мне. К тому же вы с ним похожи. Неужели — Неужели? Серебряные искры в черных глазах вспыхнули бриллиантами. — Меня не часто сравнивают с оружием. — Значит, я буду первой. — Ты действительно похож на этот серебряный кинжал?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 «Не за что», — беззаботно улыбнулась я. Я сама удивляюсь, откуда в моей голове взялось подобное сравнение. Наверное, у меня случился приступ озарения. «Все может быть возможно. Особенно у такой талантливой ведуньи, как ты. Кстати, скоро мы будем у в е л ь г и р е к и Он оказался прав, как всегда. Подлесок кончился, и впереди я увидела слегка п о к а ч и в а ю щ у ю с я на светлой воде в о л ь г е р е к и р о с с к и е галеры, чьи белые паруса с красным солнцем были видны за версту. — Иваника? — Да, Серебряный. — Здесь заканчиваются мои владения как хранителя леса. Я не могу сопровождать тебя дальше. — Я понимаю. Я легко соскочила с широкой волчьей спины и под недоумевающими взглядами друзей обняла его за шею.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 «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», — отозвался Данте, привычным рывком затаскивая меня на седло перед собой. «Безлошадная ты наша». «Видать, судьба моя такая». Притворно вздохнула я, с видимым удовольствием откидываясь на грудь Данте, мотивируя это тем, что ездить на боевом коне боком без опоры на его хозяина чревато падением. К моей радости комментировать не стал никто,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 шелковыми парусами всех оттенков зеленого и голубого, русские речные галеры с белыми парусами с изображением солнца и прочие корабли, и кораблики и лодки, вплоть до орочих ь раздолбаек, которые непонятно как не тонули. Кажется, половина пути пройдена. Халериан рассматривала красочный порт с почти детским интересом. Я кивнула, соглашаясь с ней. «Да».